Издательство «Эксмо» представляет «Сами Модиано. Ради этого я выжил. История итальянского свидетеля Холокоста. Посвящаю эти страницы моей жене Зельми, которая поддерживала меня своей любовью все эти годы. Памяти еврейской общины на Родосе и памяти всех тех, кого больше нет на свете». Глава первая. Остров Рос. Я родился на Родосе в 1930 году. Родос называли островом роз, потому что воздух там был напитан их ароматом. Я один из немногих счастливцев, кому повезло родиться в этом прекраснейшем месте. Моего отца звали Джакобе, он был уроженцем Салонников. Вместе с моим дедом Самуэлем он уехал в Америку на поиски счастья. Но через несколько лет понял, что эта ископада не принесёт результатов. Вернувшись на родину, он не стал снова стучаться в ворота родного города, а решил поселиться на Родоси, найти там работу и наконец-то осесть окончательно. Где-то открыл магазинчик в Укимаду, на Пьяцца Бруччата, горелая площадь, которую так назвали в память о пожаре в своё время полностью уничтожившем её. В этой лавочке он торговал скромными сувенирами и всякой мелочью. Народа с дедушка Самуэль приехал уже овдовевшим стариком. Жил он очень скромно, довольствуясь малым. Для него работа в лавке была скорее способом скоротать время, держа своё предприятие в порядке и всегда имея возможность перекинуться парой слов с покупателями. Дети от отца были представителями последней ветви семейства, которая разбрелась по всему свету, и проследить его пути у меня не было никакой возможности. Тогда было гораздо проще потеряться, чем найтись, и даже самые крепкие кровные узы подвергались суровому испытанию неизбежной горькой разлукой. В течение многих лет я пытался восстановить эти разорванные связи, но поиски мои не увенчались успехом. Бесконечные миграции, войны и преследования, которым подвергался мой народ, погубили почти все следы. Когда ты вынужден покинуть родную землю в поисках работы, поскольку на кону либо работа, либо свобода, трудно думать о тех, кого оставляешь. Так случилось и в семье моего отца. К примеру, у отца был брат, о котором я вплоть до последних лет ничего не слышал. Он эмигрировал во Францию, где и умер. Больше я о нём ничего не знаю. Единственное, что я знал точно, так это что у папы в Салонниках оставались двоюродные братья. Фамилия их была Якуэль, и по чистой случайности на следующий день после окончания Второй мировой войны я познакомился с одним из них. Его звали Джэк. Я тогда находился в Афинах и по странному стечению обстоятельств натолкнулся на этого блестящего человека, представлявшего в моих глазах последнюю выжившую ветвь семьи моего отца, происходившую из его родного города из Салоников. Порой так случается, что место, где мы родились, много о нас не говорит. Так случилось и с отцом, которому на родной земле удача не улыбнулась. И в поисках этой удачи, проехав через Америку, он вынужден был осесть на Родоси и там начать новую жизнь. Именно на этом прекрасном острове я получил свой маленький кусочек счастья. Именно здесь отец познакомился с мамой, Дианой Франко, девушкой из многочисленной семьи. Её матери Рика произвела на свет 12 детей и мальчиков, и девочек. В то время это не считалось редкостью, к тому же далеко не всегда все дети выживали. Семья Франко в этом смысле не была исключением. Из 12 детей выжили только семеро, и одна из них стала моей мамой. В браке моих родителей в 1927 году родилась моя старшая сестра Лючия, а через 3 года и я, Самуэль, по семейному сами Отцовская ветвь нашей семьи тоже выбрала Родос, чтобы вернуться и зажить там счастливо. На острове жила и его сестра Грация, жена ещё одного медиана, его кузина Месия. В то время браки между двоюродными родственниками были не редки. В их браке родились четверо детей: два мальчика Саул и Самуэль и две девочки Луиза и Люция. Самуил, которого, как и меня, назвали именем деда, рос очень умным мальчиком. Я тогда был совсем маленьким, но о нём уже взрослым человеке у меня остались очень яркие воспоминания. Он служил в вооружённых силах Италии, дослужился до звания капитана и несколько лет прослужил на Сицилии. Закончив военную карьеру, он решил махнуть на всё рукой и вернуться на родину. Причины, по которым он завершил военную карьеру, остались загадкой, а может, я просто был слишком мал, чтобы их осмыслить. Но как бы там ни было, Самуэль расстался со своей военной формой и нашёл хорошую работу в банке. Он часто заезжал к нам в гости на велосипеде фирмы Бьянки и по вечерам развлекал нас игрой на физгармонии. История маминой семьи тоже полна отъездов и расставаний. Моего деда с материнской стороны звали Джек. Я не могу его помнить, потому что он умер ещё до моего рождения. Но мама часто рассказывала мне о его изобретательности и предприимчивости. Он занимался импортом дерева и угля из Турции и перевозил товар на мауне, маленькой барже без мотора. Благодаря этому суденышку, которое было чуть больше обыкновенного плота, он создал неплохой товарооборот с крупными судами, курсировавшими мимо Родоса. снабжал их углём, то есть самым распространённым в то время топливом, и пополнял их съестные припасы. Таким образом, при минимуме средств и максимуме труда и изобретательности он организовал коммерцию, которая позволяла ему хорошо зарабатывать и содержать семью. У него был прекрасный дом в еврейском квартале, и пока это было возможно, он гарантировал своим детям безбедную и спокойную жизнь. Они посещали итальянскую школу, а когда решили уехать с острова в поисках удачи, Джек убедил себя, что их отъезд не станет злополучной погоней за пустыми надеждами. Благодаря своим связям он обеспечил детей хорошими местами на пароходах, и они благополучно прибыли к месту назначения. Может показаться странным, что дети из хорошей семьи, мои дядя и тётки с материнской стороны, должны были уехать, чтобы найти работу, но в общей сложности ситуация, в которой они находились, мало чем отличалась от той, в какой сейчас находится современная молодёжь. Хотя мой дядя Джэки был человеком достаточно зажиточным, он не мог содержать детей в течение всей жизни. Кроме того, Родос был слишком маленьким, чтобы постоянно принимать всё новые поколения работников, а потому, как это случается и сегодня, молодёжь, закончив учёбу, стремилась эмигрировать в более большие и богатые страны. Эта повальная эмиграция, охватившая остров, началась в 30-е годы, но первые её волны можно было наблюдать ещё в начале 20-х. даже если Родос и был местом достаточно благополучным, риск бедности постоянно подстерегал людей из-за угла. Многие покидали остров в надежде на более достойное будущее, и большая часть родни с материнской стороны выбрала именно такой путь. Когда я родился, все они уже эмигрировали. Например, две мои тетки с материнской стороны, Мария и Виттория, уехали в Америку еще до начала 30-х годов, одна в Сиэтл, другая в Нью-Йорк. Их старший брат Несим выбрал Лос-Анджелес, а самый младший Рубен отправился в бельгийское Конго, что по тем временам было решением весьма оригинальным. Ни о ком из них я больше ничего не узнал. Они исчезли за горизонтом ещё до моего появления на свет. Время от времени я слышал, как их упоминали в разговорах, и это всегда было связано с получением письма или фотографий с подтверждением первых экономических успехов. удачного брака, покупки дома с садом или новёхонькой машины. Эти жизни никак не пересекались с моей, они шли своим чередом, и воспоминания, оставшиеся от известий о них, походили на все смутные воспоминания, которые эмигранты всех времён оставляют после себя. Красда лучше я знал других женщин из маминой семьи. Я помню маминых сестёр Лону и Ризулу. Она была замужем, но детей не имела, а вот у Ризулы их хватало: трое сыновей Самуэль, Джек и Садок, и три дочери Рахель, Матильда и Рикуча. Судьба Рикучи сложилась трагически: она попала в лагерь Аушвиц едва выйдя замуж и едва выжила замуши, родив ребёнка. Да сжалится Господь над её душой. Но больше всех я любил бабушку Рику. Я тоже был её любимчиком, и та ласка и забота, что доставались мне от неё, сделали моё детство незабываемым волшебным сном. Еврейская община Родоса, к которой принадлежала моя семья, была довольно многочисленна. В начале 20 века в ней насчитывалось около 5000 человек. Община процветала и несмотря на чередование разных дней везучих и невезучих, люди жили хорошо. А когда в 1912 году остров перешел под юрисдикцию правительства Италии, положение местных евреев изменилось мало. Родос и весь архипелаг Де Канес, то есть 10 греческих островов, расположенных вдоль Турции, в ходе итало-турецкой войны стали частью королевства Италии. Это были первые симптомы конца той эры, что 400 лет назад началась с высадки на берег Родоса нескольких еврейских семей изгнанных из Испании, которым атаманский правитель открыл ворота острова. Первые изгнанники селились в городском квартале, получившем потом название Джудрия – еврейский квартал. Радосские евреи пользовались полной свободой передвижения, и при турках Джудрия никогда не была гетто. Шли века, и между турками и евреями на острове установились прекрасные отношения, и их сосуществование оставалось исключительно мирным. За 4 века власти турок и 40 лет итальянской оккупации радосские евреи всегда сохраняли свои традиции, начиная с языка. По существу в Джудрии самым распространённым языком был ладино, смесь иврита и испанского, очень похожая на старокастильское наречие. В нашей повседневной речи слова языка первых семей, изгнанных из Испании Фердинандом II Арагонским, звучат до сих пор. Старый город Родос был настоящей средневековой жемчужиной в оправе крепостных стен. Чтобы попасть из нашего квартала в порт, надо было пройти через Ковские ворота, которые мы называли морскими. Были и ещё два небольших выхода к морю: ворота Эспехо, то есть зеркало, служившее рамкой для сверкающих на солнце волн, и ворота Микаэля Амато, ныне ворота Святой Екатерины. Здесь, в тесной галерее, некий Микаэль Амато владел лавочкой, битком набитой бочками с оливьелью и сардинами и мешками с рисом и фасолью. Чтобы попасть в верхнюю часть острова, надо было пройти в ворота Зивда, более известные как Порта Какинус или Красные ворота. Здесь проходили кровавые стычки между мальтийскими рыцарями и османским войском. Рыцари оборонялись под прикрытием городских стен, а турки шли в штыковую атаку. Кровь лилась потоками от чего и такое название ворот Красные. Прошли века с тех пор, как турки прорвали оборону рыцарей и распространились по городу, и турецкая община начала уменьшаться в размерах. Её члены оселились ближе к Красным воротам, где в те давние времена их короノвали властвителями острова, а потом и вовсе ушли из города и расселились в окрестных полях. Они были отличными земледельцами и селились в деревнях и усадьбах неподалёку от Глоры Смита, сколачивая себе на этих землях солидное состояние. В отличие от турецкой общины, община греческая укрепилась и усилилась внутри городских стен, и их квартал Неахори стал самым большим в городе. Он занимал всё пространство до самого Сократуса, включая дома вокруг замка и простирался до турецких бань. Греки тоже занимались земледелием и выращивали овец, но были скорее народом морским, склонным к тяжёлым работам. Они и рыбачили в лодках, но славились ещё и как прекрасные столяры и плотники. Производство молочных продуктов было отдано на ауткуп туркам, которые владели крупными стадами коров и со временем постигли все тонкости этого ремесла. Они были главными производителями различных сыров и снабжали население Родоса йогуртом, сливками и молоком. Продукцию свою они раскладывали по небольшим терракотовым ёмкостям и развозили по домам, а расчёт производили в конце месяца. Жизнь общины разворачивалась преимущественно в Джодрии. Там имелись пять синагог и, как полагалось коллегии раввинов. Всё было расписано по праздникам, и в урочные дни по улицам плыли вкусные запахи, и каждый дом источал дух святого праздника. Во время Пасхи, Песаха, Пурима, Рош Га-шана, Йом Кипура и прочих праздников женщины прихорашивались, принаряжались и готовили особые блюда. Примечание. Песаха праздник исхода из Египта празднуется обычно весной. Пурима праздник избавления евреев в Персидской империи при царе Ахашвероше и его жене еврейке Эстер. В этот день дети прячут лица, разрисовывая себя. Рош Гашана, Новый год, Йом Кипура день искупления и прощения, когда просят прощения не только у Всевышнего, но и у близких. Бывали случаи, когда вся община вовлекалась в эту круговерть, и тогда в людях просыпалось глубинное ощущение себя частью одной большой семьи, и на весь день забывались все различия, а понятия богатый и бедный утрачивали своё значение. Было неприемлемо сесть за стол с сознанием того, что твоему соседу нечего есть. А следовательно, те, у кого было всего много, делились с теми, кому в жизни меньше повезло, чтобы все могли отпраздновать. Зажиточные семьи заботились о тех, кто располагал только самым необходимым для выживания, и единство общины укреплялось. Преломление хлеба создавало между людьми связь, которая была крепче связи кровной или племенной. Праздники и трапезы, сопровождавшие их, определяли ритм жизни, трогали все сердца и наполняли каждый дом. Для того, чтобы узнать, какой сейчас день, не надо было заглядывать в календарь, достаточно было принюхаться и определить, что готовит женщина. К примеру, если вкусно пахло мацой, это могла быть только Пасха. А значит, глава семьи должен собрать всех вокруг стола и угостить сладостями и запеканкой из кошерного мясного фарша, приготовленного с матцей. Эти фантастические рецепты наши женщины, в том числе и моя жена Зельма, знают очень хорошо. Под конец праздника все распевали пасхальные песнопения, и тогда мы, дети, обступали наших мам, тётушек и бабушек, чтобы выучить слова. В то время радио было у очень немногих, а о телевидении никто и представления не имел. Зато женщины в каждой семье умели рассказывать разные истории, давать полезные и смешные советы, заставляя нас умирать со смеху от своих шуток и от своего поразительного театрального таланта. Они собирали нас дома, особенно зимой, и мы сидели на диване, плотно прижавшись друг к другу, чтобы согреться. От одной смешной истории до другой мы пекли в жаровнях картошку и жарили каштаны, пока не наставал час идти спать. В хорошую погоду праздник был еще веселее и ярче. На Родосе, к примеру, в последний день Пасхи обязательно выезжали на пикник. Ехали все, женщины собирали корзины с едой, и у всех уже заранее были намечены места, куда поехать в последний день и вечер Пасхи. кто ехал в Родос, кто в Трианду, кто в Сиренеллу, где были прекрасные песчаные пляжи. Те, кто досконально соблюдал закон, не решались завершать праздник таким образом, потому что для того, чтобы доехать до пляжей, надо было сесть в автобус, а на Пасху это запрещалось. Но большинство закрывали глаза на запреты. Всем хотелось провести незабываемый день. На автобусе или без автобуса, но, прибыв на место, сразу расстилали скатерти, начинали чистить огурцы и резать помидоры с удивительным ароматом и всё это поливать оливковым маслом. Пикники заканчивались поздно вечером, и домой все возвращались с песнями. Я до сих пор помню запахи этих пиршеств на свежем воздухе, ведь для нас, детей, это были события, выходящие из ряда вон. Они врезались в память ещё и потому, что обычно наш рацион разнообразием не отличался. Наша еда была очень простой: вяленая рыба, фасоль, чечевица. Блюда бедные и питательные, рассчитанные на то, чтобы даже тот, кому почти нечего есть, мог держаться на ногах. Одним из самых распространенных рецептов был такой – размочить до мягкости молодые виноградные листья, а потом свернуть их в трубочки и начинить смесью из риса, петрушки и маленьких помидоров. Те, кто побогаче, клали в начинку мясной фарш, а гарниром служили фасоль и помидоры. Другим классическим блюдом, которое подавали по особым случаям, были «Las cum medicas de los judios de Rodi». Примечание: название блюда вероятно написано на ладину. Готовили их долгие и самые простые ингредиенты. Например, лук приобретал поистине королевскую изысканность. Недаром его ещё называли севоя рината, что означает лук по-королевски. Луковицы разрезали пополам, шелуху снимали, измельчали и обжаривали на сковороде, а сама луковица шла на начинку из мясного фарша. Приготовленные таким образом лук обваливались сначала в муке, потом в яйце, потом обжаривали и запекали в печке вместе с гарниром. Для этого блюда был нужен выносливый желудок и такое количество времени на приготовление, что увидеть его на столе было редкостью. Гораздо легче было приготовить бурекитс. Эти маленькие запечённые в печи трубочки с начинкой из баклажанов, картофеля и хихиц ожитали нас всякий раз после возвращения из синагоги в субботу утром. Дух братства, объединявший нас, простирался гораздо дальше официальных праздников, потому что каждую субботу, возвращаясь домой из храма, мы получали множество приглашений от других еврейских семей и могли сострять в любом доме за разговорами и за бурикетами. Если же с улицы ветерок приносил запах марципана, значит, через несколько дней будет либо свадьба, либо бар-митцва. Примечание. Религиозное совершеннолетие мальчиков достигается в возрасте 13 лет. С этого возраста мальчик считается взрослым и, согласно предписаниям еврейских законов, обязан соблюдать все обряды. У девочек бар-митцва наступает с 12 лет и называется бат-митцва. Женщины бланшировали миндаль, размалывали его в кухонных мельничках, смешивали с сахаром и яичным белком и добавляли для аромата лимонное и апельсиновое масло. Достаточно было одной капли, чтобы запах пропитал всё пространство вокруг дома, где намечался праздник, и собрал вокруг всю детвору. Когда же после долгих часов обработки смесь застывала, женщины принимались за следующий этап работы. Лепили из пасты длинные круглые полоски и разрезали их на кусочки, украшая каждый серебристым дрожже. Во время Йом-Кипура наоборот был положен пост. Все шли в синагогу и не дай Бог что-нибудь съесть в течение дня. Однако у народа сий даже пост имел свои запахи. Да-да, потому что когда наконец наступал момент пополнить энергию, все евреи принимались за тонкое питьё, за пипитадо. Летом женщины собирали семечки дынь, мыли их и клали сушиться на белую ткань. Накануне Йом-Кипура семечки толкли в бронзовой ступке, пока они не превращались в порошок. Порошок складывали в марлевый мешочек, перевязанный бичёвкой, и погружали в графин с холодной водой. Порошок около часу мог в воде, и вода становилась молочного цвета. Воду держали всю ночь на свежем воздухе, время от времени отжимая мешочек, и в результате получался напиток пипетада, идеальный для продолжения голодания. Однако моим любимым праздником был Пурим. Мы собирались на Кале Анча, что по-испански означает очень широкая дорога, в самом сердце квартала неподалёку от синагоги Шалом, и все дети принимались играть. а уже оттуда все отправлялись в экипажах по направлению к легендарному месту в годы моего детства на Ародасе только 6 еврейских семей владели экипажами и лошадьми практически они выполняли функции такси зарабатывая себе этим на жизнь за одну монету они отвозили нас в сад которым владел местный турок Там росли особые лимоны с очень плотной кожурой. Это путешествие длиной в каких-нибудь пару километров для нас малышей было огромным праздником. Возвращались мы с грузом лимонов, которые отдавали женщинам, и те готовили для нас из них цукаты, сласти и вкусное питьё. Моя семья обитала на Монте-Смит. Примечание: Монте-Смит высокий холм с античным акрополем, доминирующий над городом Родос. Назван в честь адмирала Смита, воевавшего с Наполеоном. Но большую часть времени я проводил в еврейском квартале у двоюродных братьев и сестёр. Если я не возвращался к ужину, мама даже не волновалась. Не надо было звонить по телефону, чтобы догадаться, что я остался на ужине в доме кого-нибудь из двоюродных сестёр или у бабушки. От тех лет крепче всего в памяти осталось ощущение безопасности. ни разу за всё время я не почувствовал что мне грозит опасность и у нас не было мест которые надо было избегать и обходить стороной джудрия жила одной большой семьёй ни барьеров ни различий просто не существовало и я спокойно мог сесть за стол в доме у кого-нибудь из приятелей даже не получив никакого приглашения мы все друг друга знали и объединялись и в бедности и в богатстве эту связь в наши дни Очень трудно объяснить. И эта глубокая связь вовсе не была продиктована религиозными соображениями. Народы си не было ультраортодоксальных евреев, и отличить еврея от других жителей острова было нелегко. Мы не носили никакой особенной одежды, даже кипу надевали только в синагоге. Чёрную шляпу и короткую бородку носили только старички, но никто из них не стремился в этих символах выразить свою идентичность. В конечном счёте эти символы становятся важными и драгоценными только когда твоя идентичность подвергается риску и нападкам. В таких случаях заострить на них внимание и демонстрировать принадлежность к собственным корням равносильно вызову Но народы сии евреи жили в мире и согласии с другими этносами и религиями, и никто не чувствовал, что его идентичность находится под угрозой, а, соответственно, не ощущал необходимости напоминать о своей истории всем, кто находился рядом. Лично у меня никаких особых отношений с религией не было. Хотя в городе и были школы всеобщего израильского альянса, где дети учились до третьего класса, я посещал мужскую итальянскую школу, которая находилась за пределами городских стен. Посещать школу альянса я начал гораздо позже. Там я выучил французский язык и, спасибо маэстро Леви, постигал основы еврейской культуры и языка, но на это оставалось уже совсем мало времени. В нашей семье никогда не царил дух приверженности религии. Мы соблюдали все обычаи, но не были фанатиками. К примеру, для нас, мадиано, соблюдение всех ограничений, связанных с кошрутом, всегда было слабым местом. Примечание: кошрут сборник всех ограничений, связанных с пищей. Отсюда название пища кошерная, то есть та, которую можно есть. Мы, конечно, избегали свинины и других запрещённых продуктов, но без особой тщательности. Я рос в военное время, еды не хватало, и мы довольствовались тем, что было, не взирая на то, кошерное оно или нет. Когда наступили чёрные времена, нарушать запреты вынуждены были и те, кто свято чтил традиции. Когда рода слышился возможность пополнять запасы пищи морским путём, и мы оказались в буквальном смысле слова отрезанными от мира, Голод довёл людей до того, что за кусок хлеба они готовы были платить золотом. Мой отец изворачивался как мог, чтобы добыть пропитание для всей семьи. В таких условиях мало кто из евреев отказался бы от кусочка колбасы. Мы были не единственными, кому религиозные законы устанавливали запреты на пищевые продукты. У наших соседей-турок были те же проблемы, и, возможно, эта маленькая деталь поспособствовала тому, что у обеих наших общин в течение веков установились отношения солидарности. У моего отца было много друзей среди турок, и он всегда говорил мне: "Если ты завоевал дружбу турка, можешь слепо ему доверять, ибо ты получил друга навсегда". Друг турок никогда не предаст и не ударит в спину. И если что-то захочет тебе сказать, скажет в лицо и не станет лукавить. Жизнь показала, что он был кругом прав, потому что я не раз видел, как мужественный турок с риском для жизни спасал священные свитки Торы. Друзья турки часто заглядывали к моему отцу. Они, как и он, были страстными садоводами и могли часами обсуждать с ним по-турецки уход за посадками или фруктовыми деревьями. К их советам он очень прислушивался и считал их драгоценными. Как и многие родосские евреи, мои родители очень хорошо говорили по-турецки. Все, кто родился в XIX веке еще до вторжения итальянцев в 1912 году, выросли во времена турецкого владычества и даже одевались на турецкий манер. То, что объединяло обе наши общины, было гораздо важнее того, что их отличало друг от друга. С греческой православной общиной отношения сложились гораздо более напряжённые. Хотя наши кварталы и соседствовали, различия между нами казались непреодолимыми. Конфликты, которые в мирное время никогда не переходили в открытую конфронтацию, вспыхнули в послевоенное время, когда после короткого периода контроля англичан остров стал греческой территорией. Те немногие, что выжили после Холокоста и вернулись на Родос, не смогли реинтегрироваться. Все, кто хотел снова поселиться на острове, должны были отказаться от своего происхождения и попросить греческого гражданства. Это был самый настоящий шантаж. Многие сделали хорошую мину при плохой игре ради того, чтобы вернуть нажитое имущество. К примеру, моя кузина Люция вышла на острове замуж и получила греческий паспорт без всяких проблем. А тем, кто уехал с острова ещё до войны или был депортирован, в гражданстве отказали, и они лишились всего. Я об этом шантаже не желал ничего знать и не принял его. Я родился на этом острове, который в то время был итальянской колонией, ощущал себя итальянцем и гордился тем, что я итальянец. Жизнь еврейской общины проходила в русле коммерции и различных ремёсел, а потому по большей части в пространстве от Колонны до Укимаду. Отсюда к турецкому берегу шли все торговые пути, которые почти полностью контролировали еврейские купцы. Торговлю с другими островами контролировали греки, перевозившие на своих шлюпках с Суми, Коса и Лэро арбузы, дыни, огурцы и помидоры. Благодаря такой торговой сети и постоянному движению больших и малых кораблей, Родос ни в чём не нуждался. В Джудрии были представлены все ремёсла, поскольку евреи, помимо своей необыкновенной способности к коммерции, были большими знатоками любого из ремёсел. Дело доходило до того, что почти все греческие или турецкие ремесленники, проживавшие на острове, вышли из-под мастерьев еврейских ремесленников и обзавелись своими лавочками. Я был знаком с одним из них, юнным греком Марку, который учился у еврейского мастера, стал прекрасным ювелиром и даже выучил язык ладину. В нашей общине трудились медики, фармацевты, электрики, гидравлики, ювелиры, портные, и нередко были случаи, когда один мастер владел сразу многими профессиями. Время было трудное, и людям приходилось исхитряться, работать с тем, что было под рукой. Мы жили не в ту эпоху, где господствовало правило воспользовался и выбросил, мы наоборот старались отремонтировать и перепрофилировать старые вещи. А потому все понемножку владели навыками небольших работ по домашнему имуществу. Некий Альберто Бенвенисти владел сразу несколькими профессиями. Он был и электриком, гидравликом, стекольщиком и жестянщиком. Он умел ловко мастерить из оцинкованного железа вёдра, чайники и котлы разных размеров, причём всё, что он делал, отличалось известным артистизмом исполнения. Его изделия были действительно полезны, ибо оцинкованный металл не ржавел. Альберт был другом моего отца и взял меня к себе в подмастерья с тем, чтобы я выучился всему, что умел он. Для него имевшего дело с металлом и всеми видами соединительных швов и сварки, сконструировать трубопроводы или гидравлическую систему не составляло труда и впоследствии стало основным заработком. День за днём наблюдая за ним, я научился множеству приёмов преодоления проблем разного сорта. Однако, когда я начал работать рядом с ним, На старе скверные времена и его дело начало понемногу угасать. Но мой отец предпочитал, чтобы я работал, а не носился на улице, и нашёл хитрый выход. Он понемногу приплачивал Альберто, а тот в конце недели выдавал мне эти деньги в качестве зарплаты. Я об их сговоре ничего не знал, но для меня эти копейки были настоящим достижением. Я не только учился ремеслу, но у меня появилась иллюзия, что я теперь гораздо меньшая обуза для семьи. Главным женским ремеслом на острове была вышивка. Неважно, какой национальности были женщины, и еврейки, и турчанки, и гречанки, достигали в вышивке большого мастерства. Какое общине они принадлежат, тоже не имело значения. А вот портными и сапожниками по преимуществу были евреи. Они не ограничивались только ремонтом одежды или обуви, хотя чтобы это чинить приходилось очень часто. Ведь костюмы и туфли были дорогим удовольствием. Нет, они шили и одежду, и обувь с нуля, по миллиметрам выверяя размеры, выполняя все требования очередного клиента. И точно так же, как все женщины вышивали, все мужчины ловили рыбу. Здесь тоже не имело никакого значения, к какой общине они принадлежали. Рыбачить умели все, потому что это был самый надежный и, по большей части, самый легкий способ добычи пропитания. Турки и особенно греки относились к рыбной ловле как к работе, а мы, евреи, смотрели на нее как на времяпрепровождение, а уж дети просто сходили по рыбалке с ума. Мы выходили к морю через морские ворота и шли в порт, где немногие счастливчики хвастались своими красивыми удочками. А мы, бедняки, довольствовались тем, что сами сооружали себе удочки из подручных материалов. Нам везло, потому что в то время рыбы было очень много. Так много, что мы придумали способ ловить без удочки и без приманки. Мы выпрашивали у своих мам и бабушек небольшие тазики, клали на дно кусочек сыра и накрывали тазики полотном с дыркой посередине. Вооружившись этим странным приспособлением, мы прятались в скалах, а тазики опускали в воду. В прозрачной воде не трудно было увидеть, кто заплывает в тазик с кусочком сыра через дырку в полотне. Стайка мальков или несколько кефалей. Достаточно было накрыть и дырку ладонью и быстро вытащить тазик из воды и добыча наша. К вечеру мы возвращались домой с солидным уловом. Свежайшая рыба была уже готова к жарке. Таким образом, мы, детвора, не только развлекались, но и вносили свой маленький вклад в экономику семьи. Для нас, и евреев, и греков, и турок, море было и душой, и жизнью. Мы буквально жили в воде и все прекрасно плавали. Там, где сейчас Новый порт, раньше был пляж. Мы ходили туда играть и купаться. В мое время центр города Родоса располагался в Мандракио. В том месте, где итальянцы построили новый город со своим рынком, с очень красивой набережной и с ротондой, выходившей на променад мыса, очаровательный пляж, рядом с которым построили отель Рос. В близости от греческого квартала Неахори располагалась итальянская мужская школа, где я учился, а женская, которой заведовали монахини и где училась моя сестра, располагалась рядом с нашим домом в районе Монте-Смит. После школы мы шли в Бруссали, местечке неподалёку от моря. На холме в Руссале итальянцы построили больницу, ныне заброшенную, но если от неё идти мимо нашего дома, то выйдешь за пределы города, в родине, где те же итальянцы построили новый стадион. Там же в родине располагалось кладбище, подвергшееся серьёзной реконструкции по приказу губернатора. Раньше у каждой общины был свой участок земли, где хоронили мёртвых, неподалёку от городских стен и городских ворот. Администрация решила перенести все могилы и сконцентрировать их в единой зоне, лучше оборудованной и более функциональной. У этого новшества была ещё одна цель противостоять требованиям новой итальянской общины. Может быть, эти перемены и внесли некоторую неловкость в отношения турок, итальянцев и евреев старшего поколения, но зато другие действия итальянцев вернули Родосу его былой блеск, и я горжусь тем, что я один из них, что учился в итальянской школе и говорю на итальянском языке. В Италии я видел только красоту, и меня не интересовало, кто остался недоволен новым кладбищем. Да и нас, малышей, эти вещи интересовали мало. Смерть от нас была так далеко, что просто не могла нас затронуть. Сразу после женитьбы отец нашёл прекрасную работу у Вальхадев, местной фирмы, которая занималась импортом и перепродажей всего понемножку. Она торговала чемоданами, зонтами, шляпами и обувью итальянской фирмы Ursus, которая, может быть, уже и не существует. Отеци начал рядовым продавцом, а потом постепенно, двигаясь со ступеньки на ступеньку, стал руководителем отдела. Вместе с двумя молодыми сотрудниками отец заведовал небольшим магазином, находившимся совсем рядом с банком, который тоже контролировала фирма Альхадов. Напротив располагались кофейная лавка и лавка сладостей всё той же фирмы. В старом городе зданий этой фирмы было бесчётное количество, и некоторые из них работают до сих пор. Вместе с несколькими другими семьями Аль-Хадеф контролировали почти всю экономику на Родосе, а потому, если ты жил на острове, то уже не мог у них не работать. Папа хорошо зарабатывал и на отложенные деньги купил старый двухэтажный дом в районе Монте-Смит, на улице Санта-Стефано. Мы постепенно его перестраивали, и с годами нам удалось обустроить там пять квартир. Одну для нас и четыре для сдачи в наем – дом стоял на обширном пустыре, которым никто не занимался. И на этом одичавшем куске земли папа дал волю своей давней страсти к садоводству и превратил его в самый настоящий райский уголок. Он посадил апельсиновые, мандариновые и лимонные деревья, построил ветряную мельницу, наладил работу колодца и выкопал пруд для оросительных работ. Всю свое время он отдавал работе в Аль-Хадефе и обустройству своего поля чудес. К сожалению, когда был положен последний камень в кладку дома и высажена последняя травинка в саду, отцу оставалось недолго наслаждаться плодами своих трудов. Когда его депортировали, ему было всего 45 лет. Однако в те дни никто и не помышлял о плохом. Старый заброшенный дом превращался в прекрасное, отлично приспособленное для жизни место, а пустырь становился прилестным парком. Только сумасшедший мог тогда подумать о какой-то беде. У меня была отличная семья: заботливый отец, любящая мать и сестра, с которой я дружил. С мамой мы много разговаривали, она меня опекала и старалась сделать так, чтобы я ощутил свою значимость. Я думаю, в то время так воспитывали всех мальчиков. С девочками и с моей сестрой Люцией тоже дело обстояло по-другому. Конечно, их тоже любили и заботились о них. но относились к ним не так, как к мальчикам. Впрочем, в той довоенной культуре на плечи мальчиков ложилась большая ответственность. Нам предстояло передать и дальше семейное имя, а следовательно, передать женщинам своей семьи чувство преемственности и чувство будущего. Это служило живым доказательством веры: я, мальчик полный сил и энергии, ношу имя своего деда по отцовской линии, ныне уже старого и усталого как бы давая ему тем самым вторую молодость. И ту же вторую молодость я всем сердцем хотел бы дать и моей бедной маме. Но с моего рождения прошло совсем немного времени, когда у неё начались проблемы с сердцем. Поначалу это не казалось нам опасным, и жизнь в семье шла своим чередом. Отец много работал на фирме и много сил отдавал саду, который того постоянно требовал. Подлинные моменты душевного покоя он находил в музыке. У него была скрипка, но я редко слышал, чтобы он на ней играл. Подлинной его страстью было пение, и время от времени он закрывался в своей маленькой комнатки, чтобы пройти арии из "Тоски" или "Травиаты". Мамина здоровье быстро ухудшалось, и всё моё детство прошло под знаком её боли в сердце. Отец часто посылал меня за одним из двух врачей, живших по соседству. Врачи были греки, доктор Телиакос и доктор Триандафило. Один жил возле терм, другой возле моей школы. Мне было 11 лет, когда однажды уже под вечер меня срочно послали за обоими сразу для консультаций. Маме с самого утра было очень плохо, и греки с тревогой склонились над её постелью. Я не знаю, что они сказали, потому что детям не положено было слушать взрослые разговоры, но по их жестам я догадался, что сделать уже ничего нельзя. Мама продержалась до самого вечера. Она умерла, когда стало совсем темно. С этого момента в доме всё сильно изменилось. Бабушка и тётки, которые в годы болезни мамы очень помогали отцу воспитывать нас с сестрой и вести дом, теперь стали самой настоящей и неотъемлемой частью ён нашей семьи. И дело было не в банальных родственных связях, которые зачастую слабо объединяют совершенно чужих людей, а в настоящем братстве взаимной поддержки и согласии. Даже взаимоотношения с самыми близкими родственниками, с отцом и с сестрой, радикально изменились. Лючия прежде всего почувствовала естественную потребность заменить мне мать. До смерти мамы наши отношения были обыкновенными отношениями брата и сестры, немного презрения, немного типичного недопонимания, характерного для девчонки и мальчишки, связанных родственными узами, которые для них с рождения как бы сами собой разумеются. Но здесь всё пошло иначе, и забота и любовь Люции стали очевиднее. Я был ещё совсем ребёнком, а для мальчишки 11 лет порядок, чистота и забота о внешности суть три абсолютно неважные вещи. Единственное, что меня интересовало, это плавать в нашем дивном море, играть до одури, шатаясь по улицам, и возвращаться домой поздно, уже к ужину, в пыли с головы до ног, с морской солью в волосах и шуточками на губах. Подходя к дверям, мои приятели видели на кривечках мам. Мамы с ласковым ворчанием стряхивали пыль со своих чад, гладили их по волосам и посылали привести себя в порядок и умыться. Если бы не Люция на крыльце нашего дома я не находил бы никого. Она была всего на 3 года старше меня, но взяла на себя все заботы обо мне, отдавала мне всё своё внимание тем самым, создавая у меня ощущение материнской заботы. Она учила меня всему необходимому: как вести себя в присутствии посторонних или старших, как сидеть за столом, как носить рубашку, как содержать себя в порядке и ещё многим и многим вещам, благодаря которым человек отличается от животного, а мальчишка превращается в мужчину. Люция была образцовой сестрой, и она не упускала из виду ни одной мелкой детали, и делала всё, чтобы отсутствие мамы не давило на нас с отцом. Даже такая уловка, как старание приготовить и нам ту же еду, что готовила мама, действовала на нас умиротворяюще, создавая ощущение стабильности. Та нежность, с какой Люция принялась обо мне заботиться, очень повлияла на наши отношения. Из них исчезла та робость, из-за которой обычно стараешься спрятать свои чувства и смущаешься перед ровесниками, боясь показаться слащавым. Отец тоже старался делать всё возможное, чтобы я не чувствовал, как мне не хватает мамы. Он замечал, что в моей жизни образовалась пустота. У меня не было взрослого, который сказал бы мне, как надо и как не надо поступать, который указал бы мне дорогу. Люция отлично справлялась с домашним хозяйством и заботилась обо мне, но и она была всего лишь ребёнком, хотя и рано повзрослевшим, и не могла быть серьёзным наставником для мальчишки. И наш отец понял, что пришла пора ему выйти на сцену и сделать это очень естественно, словно повинуясь инстинкту. Самого младшего и самого слабого надо защищать. Он и без того всегда был рядом, но после того, как мама покинула этот мир, стал намного сердечнее и всю свою строгость и суровость сменил на нежность. В сравнении с сегодняшним днём время тогда было совсем другое. От главы семьи не требовалось постоянно следить за детьми. Их воспитывали в основном на личном примере, а не поучениями или запретами. Я видел, что отец работает, не разгибая спины и поднимал задачу главы семьи делать всё возможное, чтобы в доме на столе всегда был кусок хлеба. Встречать жизнь лицом к лицу можно только с настойчивостью, трудолюбием и честностью, иначе ничего не получится. Слова силы не имеют, но, ну, по крайней мере, так думало тогдашнее поколение отцов. В этом плане мой отец был провозвестником. Может быть, так он переживал и преодолевал отсутствие матери, потому и стал проявлять не свойственную ему человечность и понимание, которые я с трудом замечал в отцах моих друзей. Он мог быть и суровым, но в определённых границах. Ему не было нужды вздивать руки к небу, потому что взрослым обычно было достаточно просто взглянуть на нас, ребятишек. И если взрослые, к примеру, собирались в комнате поговорить, а мы совали туда свои любопытные носы, хватало одного строгого взгляда, чтобы мы сразу всё поняли. Народа си никому не нужно было произносить какие-то слова, чтобы добиться от ребёнка нужного результата. Для детворы было достаточно взгляда. Основой нашего воспитания было уважение к старшим, и мы его проявляли на каждом шагу. К примеру, если дедушка меня звал, я немедленно отвечал: "Слушаю тебя, дедуля". Простого "да" было недостаточно, потому что оно не выражало необходимой почтительности. Все старшие члены семьи, включая и отца, должны были эту почтительность почувствовать. Если я что и хотел перенести из детских лет в сегодняшнюю жизнь, так это своё воспитание искреннее и честное. Мы все воспринимали его как должное, оно было в крови даже у самых староптилых из нас, и ни один из нас не отваживался воспользоваться неуважением к старшему как доказательством своей силы и самостоятельности. Такие вещи считались мелочными и недостойными порицания. И это от ныть не вопрос хороших манер, а показатель того, насколько единым было наше сообщество. Поддерживать стариков означало для нас день за днем создавать и улучшать общество, в котором рано или поздно наступит и наша очередь состариться. После школы, если я не был занят освоением премудрости ремесла бенвинисты, я приходил к отцу в магазин. Ему нравилось, когда я находился рядом, и я всегда сидел где-нибудь в уголке, выполняя домашнее задание. Если у него выдавалась свободная минута, он подходил ко мне, ласково гладил меня по голове, заглядывал в тетрадь, проверял нет ли ошибок и помогал их исправить. Когда же уроки были сделаны, он давал мне денег, и я шёл покупать себе шишки-баб. Мне тоже нравилось, когда папа был рядом и заботился обо мне. Я знал, что он сделает всё, чтобы только я не попал в беду. А главное, он давал мне ощущение безопасности. Его взгляд, направленный на меня, был словно заступничество небесное. Он был очень порядочный человек, и несмотря на то, что маминая болезнь отняла у него солидную часть молодости, никогда не нарушал своей брачной клятвы. В то время клятва, данная перед алтарём, считалась важной и нерушимой, и молодёжь, ещё только начинавшая свои пока невинные ухаживания, относилась к этому серьёзно и постоянно об этом помнила. Первая любовь выражалась всего лишь в постоянном обмене взглядами, и лучшим случаем для излияния чувств на расстоянии была воскресная прогулка к пастушьим воротам. Здесь свидания назначали абсолютно все, особенно молодёжь, для которой эти моменты были единственной возможностью беглого контакта с противоположным полом. Парни и девушки приходили раздельными группами, а когда сближались, то глаза сверкали вовсю. Если на твой взгляд ответили, то можно было надеяться на встречу, но она проходила строго под наблюдением кого-нибудь из семьи девушки. Если же обе достачки мои семьи благосклонно относились к влюблённым, то дело было сделано, и можно было готовиться к бракосочетанию. Весь этот ритуал сегодня наверняка сочтут анахронизмом, но не следует забывать, что в таком обществе, как наше, все друг друга знали. И молодые супруги после свадьбы никуда из этого общества не девались. А потом было важно, чтобы обе семьи с самого начала были в курсе событий. Если же молодёжь скрывала взаимные симпатии и не получила согласия от семей, то возникал риск разлада между людьми, которые до этого события были соседями, сидели рядом в синагоге, работали вместе или просто дружили. Здесь речь уже шла о сохранении равновесия внутри сообщества, и приходилось созывать совет из старших и самых мудрых его членов, чтобы решить проблему будущего их детей. Кроме того, на браке молодёжи из разных общин смотрели косо, и родители даже не высказывая открытого несогласия, молились, чтобы их чада сочетались браком внутри своего сообщества. Озабоченность стала нарастать, когда остров в 30-е годы затопила волна миграции, и девушки начали уезжать незамужними. Так произошло с сестрами моей матери Витории и Марии, которые уехали в Америку, но там, к великой радости бабушки, нашли себе мужей евреев — Кальдерона и Израэля. То же произошло и с их братом Несимом. Он уехал в Америку холостым, но в Лос-Анджелесе женился на еврейке по имени Перлина, и у них родилась и дочь, которую назвали Кетти. История дяди Рубена была несколько более сложной. Если его родня выбрала самую распространенную территорию для эмиграции, то он взял и уехал в Бельгийское Конго. Однако даже в этом случае тётя Рика могла спать спокойно, и Рубен в конце концов нашёл себе невесту еврейку. Только её путь к алтарю оказался совсем иным, ей пришлось пройти через кошмар. Жена дяди Рубена была из той группы еврейских девушек, что выжили в концлагере в конце войны уехали в Африку и там, на чужом континенте, умудрились найти себе холостых евреев. Народы си тоже, хотя и намного реже случались такие браки. К примеру, вспоминаю некоего Джузеппе Маллелля. Его депортировали в лагерь смерти вместе с женой и двумя детьми. Джузеппа был единственным из всей семьи, кто выжил и вернулся на Родос. Там он познакомился с Розой Ханаан, девушкой тоже пережившей ужас концлагеря. Они поженились и у них родились двое детей. Для Розы этот брак стал возможностью не сойти с ума и вернуться к нормальной жизни. Надо было присматривать за детьми и заботиться о муже и не забывать о тех мелочах, которые напоминают тебе, что, пройдя сквозь весь этот ужас, ты остался прежде всего человеком. А для Джузеппе любовь новой семьи стала единственным способом пережить боль потери, когда его старая семья оказалась жертвой невиданного доселе безумия. С этим безумием столкнулся и я, четырнадцатилетний мальчишка».